Все медлили. Вдруг шевеление справа привлекло их взгляды. Это была зауч, которая спиной ко всем спускалась из кабины паровоза. Она спускалась суетливо, уродливо, торопясь. Сумка мешала ей, но она не догадывалась бросить. Что-то ужасное было в этой торопливости. И ясно, что она единственная не была во власти торжественной и грозной паузы, объединившей остальных. Не так ужасно показались Мишате угрожающие фигуры впереди, как нога Зауча, нащупывающая снег под последней ступенью. И как только он был нащупан, палец мешаты тоже нашел в пистолете тот изгиб, за которым пропасть. И мешата поняла, что сейчас она опередит всех, и даже Зауча, что сейчас она прыгнет первой. «Стоите!» — рявкнул директор. Зауч замерла на секунду с одной ногой на ступеньке и другой на снегу. — Стойте! — повторил директор почти шепотом. мешата опустила пистолет немного вниз. — Уходите, — спокойно сказал директор, — уходите, Анна Вадимовна. Я настоял на вашем присутствии, но теперь прошу вас уйти. Я признаю свою ошибку. Не надо было брать вас с собой. Наш отряд на краю гибели. Вы служители часов. «Губите все, к чему прикасаетесь!» Голос Зауча прозвучал, будто со старой и сцарапанной пластинки. «Вы не посмеете тронуть детей!» «Никто не посмеет тронуть детей», — заверил директор. «Мы с одной стороны, и вы с другой находились тут, чтобы сберечь детей. Но в результате чуть не погибли все. Покиньте нас. Пожалуйста, покиньте нас поскорее. Ведь тогда ты останешься?» — прямо спросил он у Фары. Фара, отдуваясь, съехала спиной по броне в сугроб. «Придурки!» — хрипло сказала она. Все вокруг сразу разжалось, обвисло, ослабло. Все шевельнулись и задрожали. И те, кто задержал дыхание, вспомнили об этом и сделали выдох. мешата тоже. Тяжелая правая рука ее опустилась теперь до земли. «Я заберу внучку», — сказала Зауч. Директор пожал плечами. Она решает. «Я, может, тогда останусь», — вяло сказала Фара. «Хорошо», — продолжила ровно Зауч, — «хорошо. Но я говорю не с тобой. Я пытаюсь говорить с Михаилом Афанасьевичем, пытаюсь вас звать к остаткам его здравого смысла. Я со своей стороны обещаю, если вы позволите мне увезти детей, я позволю вам совершать все остальное и не обращусь в органы правопорядка. В противном случае я сделаю это немедленно» и ваша затея сорвется наверняка. «Я знаю», — печально произнес директор, «я знаю, что, отпуская вас, обрекаю отряд на вероятную гибель. Единственное, может быть, остановит вас. Подумайте. Кара часовщиков обрушится на всех, на всех без разбору. Выдав нас, вы, по сути, обрекаете свою внучку и свою ученицу на уничтожение». «Перестаньте», — ядовито засмеялась заучь «не прикрывайтесь детьми». Вам за все придется ответить. А детям никто, разумеется, вреда не причинит. Но внезапно маленький злобный кукиш выскочил сбоку. «И не мечтай об этом!» — звонко крикнула Фара. «Если твои поганые часовщики сунутся к нам, если они тронут хоть кого-то из моих друзей, я в них первая вцеплюсь, понятно? Им только и останется, что меня придавить. Я уж о том позабочусь. Позабочусь, чтобы мне первой шею свернули. Тебе назло!» Она приплясывала, рассекала воздух ножом, ее замерзшие волосы тряслись и стучали, как костяной бубен. Зауч отшатнулась. Сзади фары взвивался и вертелся карлик, заходясь в танцы. Багдыханов подпрыгивал, а техник сверху кричал воинственные стихи. «Боже, боже!» — бормотала Зауч, трясущимися руками застегивая сумку, пятясь, спотыкаясь, увязая, разворачиваясь, уходя. А они остались стоять в слабеньком круге лампы, подвешенной к вершине трапа. Ветер выл и раскачивал свет, и на лицах двигались тени. Все по-прежнему стояли так, как расположились по требованию надвигающейся катастрофы. Мишата, Фара и Господин рядом с лестницей, вплотную к паровозу. Остальные полукольцом вокруг. И бынек единственный на полпути через границу, отделяющую середину от круга, Но страшный смысл уже испарился из расстановки фигур.